92 вторая ночь. Когда же настала 92 вторая ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что неверные закричали друг другу «Отомстите за луку!» А царь Румов стал кричать «Отомстим за обризу!» И тогда царь Дау Альмакан крикнул «О, рабы, владыки воздающего! Бейте неверных и отступников белыми клинками и серыми копьями!» И тогда мусульмане вновь повернули на неверных и заработали среди них режущим и секущим. И глашатый мусульман взывал на врагов веры, о любящий пророка-избранника. Вот время сделать угодное всеблагому, всепрощающему, о надеющийся на спасение в день устрашающий, поистине рай под сенью мечей. И вот Шаркан со своими воинами ринулся на неверных, и отрезал им путь к бегству, и горцевал, и кружил между рядами. И вдруг всадник, прекрасно изогнувшийся, расчистил в войске неверных круг и стал горцевать среди нечестивых, разя мечом и копьем, и наполнил землю головами и телами. И неверные устрашились его боя, и склонили шеи под его разящими ударами, а он опоясался двумя мечами, взором и острым клинком, и подвязал два копья, копье на древке и свой стан. И обильные кудри его заменяли войско, обильное числом, Как сказал о нем поэт, Прекрасные кудри длинные лишь тогда, Когда их пряди падают в битвы день, На плечи юных с копьями у бедра, Что длинноус их кровью напоены. А другой говорит, Сказал я ему, когда он меч подвязал себе, Довольны ведь лезвий глаз, и острый не нужен меч, Он молвил, клинки очей влюбленным назначены а меч предназначен тем, кто счастье в любви познал. И, видя его, Шаркан воскликнул, «Заклинаю тебя Кораном и знамениями всемилостивого! Кто ты, о Витязь из Витязей? Своими деяниями ты ублаготворил воздающего владыку, которого одно дело не отвлекает от другого, когда обратил в бегство людей неверия и беззакония. И вас звал к нему, говоря, «Ты вчера заключил со мною союз, Как ты скоро забыл меня? И он откинул с лица покрывало, так что стала явно и воскрытая красота, и вдруг оказалось, что это Дау Альмакан. И шаркан обрадовался ему, но только он побоялся, что бойцы стеснятся вокруг него, и храбрецы обрушатся на него, и будет это из-за двух причин во-первых, так как он молод годами и был укрыт от дурного глаза, и во-вторых, потому что его жизнь величайшая опора царства. «О, царь!» — сказал он ему, — «ты подверг себя опасности. Подведи твоего коня вплотную к моему коню. Я считаю, что враги тебе опасны, и лучше, чтобы ты не выходил из-под знамен, и мы могли бы метать во врагов твои верные стрелы». «Я хочу быть равен тебе в бою, и не жалею себя, сражаясь перед тобой», — воскликнул Дау аль -Макан. И затем войска ислама обрушились на неверных, И охватили их со всех сторон и бились с ними, как должно биться, и сломили они мощь неверия, покорство и нечестие. И царь Африду напечалился, увидя, какое постигло Рума в дурное дело, а они повернули спину и предались бегству, направляясь к кораблям. И вдруг с берега моря вышли на них войска, и во главе их был визирь Дандан, повергающий храбрецов, который разил их мечом и копьем вместе с Эмиром Бахрамом начальником сирийских племен, предводителем двадцати тысяч львов. И войска ислама окружили неверных и сзади, и спереди. И отряд мусульман обратился против тех, что были на кораблях, и ввергли их в гибель, так что они побросались в море и перебили их великое множество, больше ста тысяч патрициев. И не спасся из их храбрецов ни малый, ни великий. И захватили их корабли с бывшими на них деньгами, сокровищами и грузом. Все, кроме двадцати кораблей. И в этот день мусульмане забрали добычу, какой не захватывал никто в минувшие времена, и ничье ухо не слышало о подобном сражении и бое. И среди захваченного было пятьдесят тысяч коней, кроме сокровищ и прочей добычи, которую не объять ни счетом, ни счислением. И как нельзя сильнее обрадовались они победе и поддержке, которую послал им Аллах. Вот что было с ними. Что же касается беглецов, то они добрались до аль а к обитателям ее пришла раньше весть, что этот царь Афридун побеждает мусульман. И старуха Зат Давахи сказала, «Я знаю, что мой сын, царь Румов, не будет среди беглецов, и не страшит сон войск ислама, и обращает жителей земли в христианскую веру». И старуха приказала великому царю Афридуну украсить город, И жители проявили радость и пили вино, и не знали они, что было суждено. И посреди их радостей вдруг закаркал над ними ворон горя и печалей. И приблизились двадцать ужасных кораблей, и на одном из них был царь Румов. И Афридун, царь аль встретил их на берегу, и ему рассказали, что их постигло. И велик был их плач, и раздавались их стенания, и радость сменилась печалью и горем и рассказали Афридуну, что Луку ибн Шамлута поразила превратность судьбы и ударила его стрела гибели, бьющая без промаха. И вырос тогда перед царем Афридуном судный день, и узнал он, что заблуждение их не исправил. И поднялись среди румов причитания, и решимость их ослабела, и заплакали плакальщики, и со всех сторон поднялись стенания и плач, и царь румов вошел к царю Афридуну, И рассказал ему об истинных обстоятельствах, и о том, что бегство мусульман было обманчивое и притворное, и сказал, не жди, что прибудут еще войска, кроме тех, которые уже прибыли. Услышав эти слова, царь Фредун упал без чувств, и нос его оказался у него под ногами. А потом он сказал, быть может, Мессия разгневался на них, и привел к ним мусульман. И великий патриарх пришел к царю, озабоченный, и тот сказал ему, отец наш. На наше войско напала гибель, и Мессия воздал нам. «Не огорчайтесь и не печальтесь», — ответил ему патриарх. «Наверное, кто-нибудь из вас совершил проступок перед Мессией, и все были наказаны за его прегрешение. Но теперь мы станем читать за вас в церквах молитвы, пока эти мухамеданские войска не будут отброшены». А затем после этого пришла старуха за Давахи и сказала «О, царь!» Поистине войско мусульман многочисленно, и мы получим победу над ними только хитростью. Я намерен устроить коварство и обман, и отправлюсь к войскам ислама. Быть может, я достигну того, чего хочу от предводителя, и убью их витязя, как убила его отца. А если моя хитрость с ним удастся, никто из его войска не вернется в свою сторону. Все они сильны лишь из-за него» но я хочу, чтобы христиане, жители Сирии, которые выходят продавать свои товары всякий месяц и всякий год, помогли мне. Через них исполнится мое желание. — В какое время ты хочешь, чтобы было это дело? — спросил царь. И старуха велела ему привести к ней сто человек из Неджрана, сирийского. И когда их привели к царю, тот сказал им, — Не знаете ли вы, что испытали христиане от мусульман? — Да, знаем, — отвечали они. И царь сказал, «Знайте, что эта женщина подарила себя Мессии, и теперь она вознамерилась отправиться с вами в обличие единобожников, чтобы устроить хитрость, польза от которой обратиться на нас и помешает мусульманам до нас добраться. Подарите ли вы себя Мессии? А я вам дам кантар золота. Кто из вас останется цел, тому будут деньги, а кто умрет, тому вас даст Мессия». «О, царь, мы подарили себя мессии, и мы выкуп за тебя», — отвечали они. И тогда старуха взяла все нужные ей зелья и положила их в воду и кипятила их на огне, пока не осело черное вещество. И, подождав, пока зелья остынут, она прикрыла их краем длинного платка. А затем она надела поверх одежды плащ, обшитый шнурком, и взяла в руки четки, вошла к царю и не узнал ее ни он, ни кто-либо из сидевших с ним. И она открыла лицо, и все, находившиеся в зале, восхвалили ее за хитрость. И сын ее обрадовался и воскликнул, «Да не лишит нас мессии твоего лица!» И старуха выехала с христианами, что были из Кеджрана, Сирийского. И они двинулись, направляясь к войску Багдада. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.